Глава 24. Возмущенные слова застряли у меня в горле. Во взоре мужчины плескался невероятный коктейль, жажда обладания в нем перемешалась с восхищением, а похоть с чувством собственничества. Над всем этим главенствовал агрессивный напор, от которого хотелось бежать подальше и побыстрее. Желательно на самую вершину высокой горы, куда рыбохвосту уж точно никогда не добраться. Или кто его знает. Сейчас энергии одного его взгляда было бы достаточно, чтобы устроить пожар. Небольшой такой, на полконтинента. Мне вот стало жарко почти мгновенно. Даже одеваться расхотелось, хотя надо бы. Не думаю, что морской дьявол не видел раньше голых женщин, но как-то реакция настораживает. Внезапно перед глазами появился кусок белой ткани. О, халатик. Спасибо, Тирса, сказала я няне, поспешно одеваясь. Ты давно появилась? спросила я, сообразив, что минуту назад мы с Рилой были одни. Только что, госпожа, ответила няня. Одета она была чудным образом, в обтягивающие брюки и длинную по фигуре тунику из серебристой ткани. Интересно. Почувствовав новый порыв сквозняка, Я подняла глаза. Волонтар Рителкар исчез. А я поймала себя на мысли, что только что допустила вопиющее нарушение этикета, не поприветствовав морского повелителя должным образом. Вместо того, чтобы присесть в реверансе, я одевалась и разговаривала с Тирсой. Конечно, у меня есть оправдание. книксын изображать голышом как-то странно. А морскому дьяволу будет наука. Нечего появляться порталом, когда девушка раздета. Может, он осознал свою неправоту и поэтому исчез? Хотелось бы верить. реалая можешь поднять голову», — насмешливо сказала Тирса. «Твой повелитель отправился по своим делам». «Что это вообще было?» — спросила я, обращаясь сразу ко всем и никому. Потом посмотрела на ошарашенную русалку. Он часто так делает? Ну, появляется в женских спальнях, когда ему вздумается. «Это же повелитель!» Воскликнула русалка, а потом смущенно добавила. Я не знаю, на самом деле. Она выглядела очень растерянной. Скажи-ка, Тирса глядела на русалку в упор. Многие элитрионы владеют магией порталов. Повелитель ли его советник Маривариан, откликнулась целительница. Ой, мне нельзя об этом говорить. Ну, на самом деле ты ничего нового и не сказала, успокоила я ее. Мы уже видели, как они оба открывают порталы, так что это не новость. Кстати, что ты увидела, когда сказала «О» перед тем, как появился Ниор Рителкар?» «Я поняла, что вы тоже владеете элитари», — объяснила девушка. «А это значит, что вы здоровы и осматривать вас не нужно». «Да, не нужно», — согласилась я. «Но я хотела бы с тобой побеседовать», — улыбнулась я. «Позже, когда ты закончишь со осмотром остальных девушек». «Побеседовать?» Удивилась Риелая. «О чем?» «Всегда хотела пообщаться с другим носителем элитари». Честно ответила я, глядя на русалку. «Пора налаживать контакты. Коль скоро мы стирсы угодили в подводное царство, нужно подружиться с местными обитателями. А знания никогда лишними не бывают. Особенно знания о магии жизни». «Хорошо, Неора Тиарине», — улыбнулась в ответ целительница. «Я зайду к вам, как только освобожусь». Она пошла на выход и в дверях столкнулась с целой процессией. Несколько русалок тянули за собой огромный постамент, сплошь увешанный разноцветными кусками материи. Возглавляла шествие Миаелла. неора Тиарине, вы позволите?» Обратилась она ко мне, заглядывая через плечо Тирсы. «Повелитель приказал срочно подобрать вам гардероб». «Почему срочно?» – спросила я. «Потому что нам сказано одеть вас и немедленно перепроводить к морскому владыке, как можно скорее». Мы с Тирсой переглянулись. «Какой морской повелитель заботливый!» Тихо пробормотала я так, чтобы слышала только няня. «Увидел, что на мне нет одежды, и тут же прислал слуг с целой охапкой». Тирса улыбнулась уголками губ. «Если задуматься, то это самая сильная эмоция, которую я у нее вообще видела». По правде, суета с одеждой сейчас не входила в мои планы. Я хотела поговорить с няней. Но у служанок, очевидно, были четкие инструкции. Они окружили меня пёстрой, сверкающей массой ярких одежд и разноцветных хвостов, что мелькали вокруг и даже сверху. Стали галдя наперебой предлагать разные наряды, от одних расцветок которых ребило в глазах. Мне это надоело, и я прикрикнула, чтобы девушки угомонились. Относительная тишина действительно настала, но длилась она недолго. Русалки просто не могли ни щебетать и не давать советов. И советы эти были весьма кстати. Как я поняла, образ жизни накладывает сильный отпечаток на моду. Женщины в подводном мире просто не могли носить юбки. Ведь нужно не только ходить по земле, но и плавать. А если ты не хочешь показывать свое белье окружающим, то единственный выбор — это надеть брюки. Я старалась не думать, что это за магия такая, которая совершенно меняет природные законы. Ведь ныряя, человек все равно стремится всплыть на поверхность. А тут, как удалось выяснить из болтовни девушек, в морском царстве жило, оказывается, не так уж мало людей. И женщин в том числе. Вот это новости. В конце концов, я выбрала из предложенной одежды удобное белье, синие брюки и тунику голубого цвета с кружевом на рукавах. Служанки хотели увешать меня еще и драгоценностями, но я отказалась. Хватит и одного амулета». Местная портниха обмерила меня со всех сторон и заверила, что в самое ближайшее время гардероб, достойный одной из избранниц морского повелителя, будет готов. Миаелла велела девушкам оставить нас. Она сказала, что сама позаботится обо всем. «Ниора Тиарини, меня особо предупредили, чтобы я помогла вам и показала наши средства для мытья». «О, спасибо!» — откликнулась я. «Я уже успела оценить достоинство вашей системы омовения. Она меня впечатлила». «Да, Нюра, но понимаете...» — русалка замялась. «Повелитель вызвал меня лично и приказал, чтобы я помогла вам удалить косметику перед встречей с ним». «Вот же демон! Этот рыбохвост смеет указывать, красится мне или нет. А не пошел бы он в болото с такими повелениями?» «Подожди меня здесь!» — велела я Миаелле и ретировалась в ванную комнату. Меня накрывал неконтролируемый приступ ярости. Никогда такого не было, чтобы кто-то настолько вывел меня из себя. Все, на что хватило выдержки, — это не сорваться при слугах. Я захлопнула за собой дверь и... Вот что бы такое совершить, чтобы успокоиться? И как это сделать в состоянии, когда хочется убить кого-нибудь? В дверь постучали. Я сжала зубы и кулаки. Попросила же подождать. Прости, госпожа, раздался голос Тирсы. Можно мне войти? Тут пришли. Сейчас я выйду, крикнула я, но не помогло. Дверь открылась, впуская Тирсу. Прости, Алера. Няня прикрыла дверь и протянула мне объемную косметичку, где лежали средства для кожи. Но пришли за мной от Марива. Он хочет сейчас поговорить и приказал, чтобы меня отвели к нему. Мяелла заверила меня, что к морскому повелителю тебя проводят. Ясно, я взяла косметичку. Придется все таки смыть мой грим. Если я сейчас не уступлю ему в такой малости, он может потребовать чего-то большего. Как ни крути, я в полной зависимости от морского дьявола. Так что не стоит злить его из-за пустяка. А там, глядишь, он увидит мою покорность и... Что и? Я поняла, что мне сейчас понадобится вся выдержка и решимость. «Морской дьявол уже давал понять, что не против уложить меня в постель. Но у меня есть собственные цели, которые ну никак не согласуются с этим его намерением. И первые шаги уже ясны. Для начала нужно собрать как можно больше информации о морском царстве. Чем, собственно, мы с няней и занимаемся? Люди под водой. Надо же!» «Конечно, иди!» Тирса, оказывается, стояла и ждала моего решения. «Я в порядке, честно». «Ты справишься, алера Няня ободряюще посмотрела на меня и скрылась за дверью. А мне ничего не оставалось, как протереть лицо губкой, пропитанной специальным составом, и вернуть образ молодой, но уставшей девушки. Наскоро заплетя косу, я вышла из ванной. И нос к носу столкнулась с бывшим мужем Найсом Приави.